Руки в эпильсиновых перчатках лежат на руле. Ровная дорога плавно ложится под колёса. Значит, Лазарев теперь Старовойтов. А может у него есть и другие фамилии. Ничего удивительного. Это изощрённые гады, они меняют кожу, запутывают следы, внезапно атакуют преследователя. Но надо осмотреть его нару. Самая хитрая тварь допускает ошибки и оставляет следы. Можно вытереть отпечатки пальцев, выкинуть окровавленный нож, сжечь примелькавшуюся одежду, намазать перцем подошвы туфель. Но невозможно вытравить воспоминания у соседей и знакомых, оборвать и запутать все социальные связи, уничтожить телефоны и квитанции, карты медицинской страховки, путевые листы мебельных машин и т.д. и т.п. Мой Мерседес направляется в Ташавицу. Через 10 минут я въезжаю в престижный район фешенебельных очень дорогих вилл. Нахожу нужный адрес. Это настоящая крепость. Высокий каменный забор, телевизионные камеры наблюдения, металлические ворота, способные выдержать таранный удар груженного КАМАЗа, сторожка охраны с выступающим углом, чтобы можно было просматривать, а при необходимости и обстреливать улицу. Но выглядит все это не обжито. И я без особой надежды нажимаю новенькую, снестершуюся по золотой кнопку звонка. Момент. Тяжело проскрипел усталый мужской голос из переговорного устройства и с треском смолк, будто рассыпался от ржавчины. Немного погодя, щёлкнул замок, и тяжёлая металлическая дверь сторожки бесшумно отворилась. На высоком пороге в старом камуфляже стоял вылитый солдат Швейк, тот, которого мы знаем по знаменитым иллюстрациям Йозефа Лады в старых изданиях. Густой пивной дух ласково и знакомо обдавший меня со всех сторон, удивительно сочетался с красными наивными глазами героя чешского эпоса и с львовым как по цвету, так и по форме носом. «Добрый день, пан!» «Меня прислал пан-архитектор Рокос. Я хочу осмотреть дом». Швейк сначала рассеянно осмотрел улицу, потом сконцентрировал взгляд на мне и неуверенно мотнул головой, отчего сам качнулся в противоположную сторону. Я расценил это как приглашение войти. За дверью начинался прямой коридор, в середину которого так и просились турникеты и рамка металлодетектора, но пока рубежи доступа не оборудованы, я беспрепятственно прошёл во двор и поражённо замер. Громадный трёхэтажный особняк под красной черепичной крышей монументальностью напоминал бастилию со старинных гравюр. Слева пристроен гараж с тремя воротами, справа заглублённая двадцатипятиметровая галерея. Это, как я понимаю, и есть тир. За домом располагались теннисный корт и открытый бассейн. Вокруг раскинулся ухоженный фруктовый сад. "Красота", продинул я, ощутив надвинувшийся сзади пивной дух и обернулся. "И сколько такая красота стоит?" служивый мальчике внул, вынул из кармана сложенный в четверо журнальный лист, также молча протянул. Большой семейный дом С исключительно высоким качеством строительства и отделки. Этажи три. 185 плюс 185 плюс 173 квадратных метра. Первый этаж. Кухня, кабинет, гостиная с камином, спальня, две ванные, одна с угловой ванной. Ватер-клозет и биде соединена со спальней. Другая с душем и ватер-клозетом. Второй этаж. Аналогичная планировка. Третий этаж. Кинозал, бильярд, бар, дартс, душ и два ватер-клозета. Полуподвал, коридор, котельная и ватер-клозет. Подвал, 96 квадратных метров, прачечная, сушилка, мастерская и кладовая. Гараж на три машины и тир. Засадом леса, река Огржи в 100 метрах. Электричество, 380-220 вольт. Газ магистральный, вода, водопровод. Канализация. «Городская через собственное очистное сооружение. Отопление центральное, газовый котел. Участок 1843 квадратных метра. Десять минут машины до центра, городской транспорт. Стоимость 670 тысяч евро». Я вздохнул. «Столько мне не наворовать никогда. Разве что, если продавать государственные тайны. Но торговать конфиденциальной информацией своей страны – это не по мне». Покупать или воровать чужие секреты – это другое. А вслух сказал. «Что ж, цена нормальная. Пойдем внутрь, посмотрим твое хозяйство». Швейк молча отпирает бронированную, отделанную орехом дверь. «Вот оно, логово анаконды. В доме пахнет деревом, свежим лаком и новой мебелью. Просторные светлые помещения с высокими потолками. Огромные окна, витые мраморные ступени, кованые перила». Но въезжать и жить нельзя. Кое-где нет люстры светильников, торчащие провода обмотаны изоляционной лентой. Мало мебели. Два кожаных дивана, книжный шкаф, шифонер, обеденный стол с дюжиной стульев и все. Некоторые комнаты пусты. В ванной нет раковины и смесителей. Похоже, дом не успели обжить и были вынуждены срочно покинуть. Но я медленно обхожу помещение, осматриваю углы, заглянув в шкаф и шифонер. Что я ищу? Чешуйки кожи гигантской рептилии. SIM-карту с секретными номерами, коды номерных счетов в швейцарских банков. Не знаю. Вряд ли скрывающийся хищник столь неосмотрителен. Вот правда, где смятые бумажки на полу кабинета, но это не расписка Лазарева-Старовойтова с обязательством вернуть похищенные 300 миллионов и всё остальное. И даже не собственноручно написано его новый адрес. А всего-навсего чеки из бензозаправок. За неимением лучшего сую в карман и этот мусор. Через час мы выходим обратно во двор. Швейк запирает дверь. За всё это время он не проронил ни слова, но, по-моему, немного протрезвел. Не дай бог не мой, тогда толку от него не будет. Уважаемый, вы говорить можете? Вы один здесь? почему-то громко спросил я. Допустим, лаконично ответил сторож сразу на оба вопроса, или на какой-то один, предоставив мне самому определять на какой. Я хотел побольше узнать о доме, но перед долгим разговором требуется промочить горло. Как вы считаете? Красные глаза на миг утратили наивность, но приобрели целеустремленность. Продолжайте, с достоинством позволил Швейк. Может, мы с вами пропустим по бутылочке пива? Хм, вполне разумно, пан. Поленов, Геннадий Поленов, представляюсь я, чувствуя чудовищную безвкусицу аллюзии. Бонд, Джеймс Бонд. Вполне разумно, пан Поледнов. Только по одной может не хватить. Даже наверняка не хватит. Я вытащил из бумажника тысячу крон. Не будем мелочиться. Купите десять пива, может, с Львовицей и чего-то на закуску. Не стесняйтесь в расходах, сдачи не надо. Франта солидно отрекомендовался сторож, поднимая купюру. Он явно давал понять, что знакомиться далеко не с каждым. Прошу подождать меня здесь, пан. Поблизости есть магазин. Швейк жестом пригласил меня в беседку рядом со сторожкой и довольно резво удалился. Я расположился в одном из очень удобных ротановых кресел, скорее всего, перенесённых от бассейна, и прикрыл глаза, собираясь дремнуть. Может быть, мне это и удалось, потому что когда я открыл их снова, мой новый друг уже расставлял на круглом деревянном столе бутылки и закуски. Если я не спал, то он вернулся за 2 минуты. Я даже посмотрел на его ноги. Не приковны ли к ладышке мельничные жернова, как у басноскового из детской сказки? Но жерновов не было. Только обрезанные по щиколотку резиновые сапоги, а может, высокие галоши. Прошу, паны, Швейк делает приглашающий жест. Он очень оживлён. На навёхоньке, блестящей лаком столешнице, две бутылки сливовицы, дюжина старых пряменов, толстенькие говяжьи колбаски с чесноком, слезящийся огурок, острые консервированные помидоры и округлая буханка чёрного хлеба. Здесь же две вилки, высокие пивные бокалы и зеленоватые гранёные рштофы. Острым, гладким ножом Франто ловко нарезает на разделочной доске хлеб. Нетерпеливо кромсает окрока колбаски, нервно вскрывает консервы и бутылки. Наконец, умиротворённо разливает сливовицу. На ваше здравие. Мы чокаемся. Пахнущее фруктами огненной жидкость обжигает гортань. Франто ведёт себя нестандартно. Вначале отпивает старое прамэна, затем опрокидывает свой штов и допивает пиво. Добрее. Я тоже наливаю себе пиво. Плотная пена поднимается выше, чем нужно, и переливается через край бокала. Но это мелочи. Ячменный ароматный напиток смягчает пищевод и на время стирает ударивший в голову хмель. «Знаменитая», – комментирует Швейк, – «я вынужден с ним согласиться, хотя понимаю, что зря приехал на машине. В Чехии нельзя садиться за руль в нетрезвом виде. Собственно, у нас тоже нельзя, но вместе с тем вроде как и можно. А здесь...» Нельзя по-настоящему. Сторож быстро наливает сливовицу и пиво. Почему продаётся этот дом Панфранта? Нет ли в нём скрытых дефектов? Нет, нет, он качает головой. Дом очень хороший. Просто у хозяина что-то случилось. Едно, две, трши, да три, до 3 месяцев назад он срочно уехал. Всё сходится на том, что Лазарев скрылся 3 месяца назад, как раз после того, как мы направили запрос чешским властям. утечка информации или злонамеренное предательство. Впрочем, какая теперь разница? А кто хозяин? Не знаю, он мне не представлялся. Приезжал и изредка устраивал мне разгон до да уезжал. А куда уезжал? Не могу узнать, он мне не докладывал. Саркастически чурится франт, высасывая солёный помидор. Просто интересно, может, есть лучшее место? Я бы тоже туда поехал. На наше братстве, объясняет мой новый друг из Альпама, опустошает штоф и бокал, точнее двумя озалпами, отступать некуда, и я следую его примеру. Так что дом хороший. Покупайте смело, если деньги есть. Несколько минут мы сосредоточенно закусываем, потом я делаю круговой жест рукой. Э, где же весь персонал, охрана, садовник, сантехники? Уволены. Франты наполняют бокалы в очередной раз. Наше застолье явно носит неевропейский характер. От тому мне оплатят зарплату. Я отвечаю за всё. Без меня ему не обойтись. Припей-ме. Что ж, припей-ме так припей-ме. Нас этим не испугаешь. Два двойных залпа. Посуда со стуком возвращается на стол. Э, где остальные ребята? Ну, персонал где? Швейка отмахивается, как от надоедливой мухи, но жест получается вялым. Таким муху не отпугнёшь. Охрана с хозяином уехала, я здесь остался. Остальные кто куда. Он ведь самодуром был, хозяин-то. Господарь, такие раньше своих работников собаками травили, грубил, кричал, штрафовал, а жадный умереть. Лично записывал в специальный журнал все расходы. прислуга ему и квитанции из химчистки приносила из-за телефон, из-за вывоз мусора он за копейку удавится и кого угодно удавит мне хочется усмехнуться хорошая характеристика для российского министра Даже личный повар, который у него много лет работал, и тот прошлой весной уволился, продолжал возмущаться Франта. Александры его звали. Он единственный, кто хорошо знал хозяина. Нормальный мужик, мы с ним часто пивко пили. Приезжал потом рассказывал, что на страусиной ферме устроился в Бохове. Это тут неподалёку. Омлеты из страусиных яиц для туристов жарить придумал. Знаешь, какие у них яйца? Как твоя голова. Хм. Сравнение какое-то обидное. Я пощупал свою хмельную, но умную голову. И что он ещё рассказывал? Говорил, давно надо было от этого самодура уйти. Пшипей мы выпили в очередной раз, закусили.